Глава 4. Когда мы вышли из полуразрушенной столовой, то увидели ожидающую нас экономку и несколько стражников. За их спинами я увидела испуганных слуг, среди них была Иулина. В стороне от всех стояла Беатрис. Она гневно сверкнула глазами на меня и быстро подошла к сиброку. «Дорогой, что происходит?» спросила она. Дракон смерил ее мрачным взглядом и произнес. «Праздник окончен, Беатрис». «Меня ждут дела, а тебе лучше подняться в свои покои, я сообщу о своем решении позже». «Нужно немедленно наказать эту служанку. Вели ее выгнать вон», — настаивала не очень умная девица. «Она посмела испортить мой день рождения. Прошу тебя, Сибрук, не оставь без наказания подобный проступок». Девушка, кажется, еще не поняла, кто я такая, и продолжала гнуть свою линию. «Хватит, Беатрис», — рыкнул дракон. «Но, любимый...» «Это же она виновата!» Сменила тактику любовница и уже смахивала воображаемые слезы с глаз. Но герцог лишь поморщился и приказал «Иди к себе!» «Дилан, проводи леди в ее покое!» Добавил он, кивнув одному из стражников. Было видно, что фаворитка очень недовольна таким решением герцога, но и сопротивляться дальше она не решилась. Беатрис еще раз стрельнула в меня злым взглядом и поднялась по лестнице на второй этаж. а затем скрылась в длинном коридоре. «Миссис Растюк, прикажите собраться всем слугам в холле», обратился Сибрук к экономке. «Немедленно исполню. Но позвольте спросить, что с леди Эвангеликой?» проговорила женщина. Хозяин замка удивленно посмотрел на экономку, явно не понимая, что ей от него нужно. «А что с ней?» «Насколько я поняла, вы хотите представить леди как герцогиню Мэллоу. Но, может быть, вначале следует переодеть леди?» Это повседневное платье. В таком не принято выходить из личных покоев. Я удивилась этим словам и взгляду экономки на меня. Видимо, женщина поняла, что я и есть хозяйка, и решила быстро встать на нужную сторону. Может быть, у меня есть возможность найти общий язык с грозной экономкой. Нужно воспользоваться случаем. Согласно с вами, миссис Растиук, первое впечатление много значит, и мне бы хотелось надеть более пристойное платье, хотя я уже целый день красовалась в нем. Но благодаря этому скромному платью я не просидела весь день одна в комнате, ведь у Сибрука не было времени сообщить вам обо мне. Почему-то я решила закрыть ссору с мужем. Хватит уже разрушенной столовой. Нужно искать способы сосуществовать вместе. Значит, я больше не буду кричать о вине мужа, забывшего обо мне. Экономка пристально посмотрела на меня, затем кивнула каким-то своим мыслям и вновь обратилась к Сибруку. «Я поддерживаю леди Меллоу. Давайте я сама помогу вашей жене переодеться, а слуги пока приведут в порядок столовую». «Хорошо, тогда сбор слуг через полчаса». Недовольно согласился муж. «Я буду у себя в кабинете». «Как прикажете, лорд Меллоу. поклонилась экономка герцогу и сказала девушке, стоявшей рядом с ней. «Люсия, передай всем собраться в холле через полчаса». И пришли Саманту в комнаты ее светлости. Мы быстро поднялись на второй этаж и пошли в коридор, противоположный тому, куда недавно ушла Беатрис. «Что ж, уже хорошо, что мы не будем жить рядом». Когда за нами закрылась дверь, миссис Простюк произнесла, «Леди Евангелика, извините за такой неподобающий прием, если бы я только знала, что его светлость вчера женился». «Не стоит об этом», — остановила я женщину. Случившемся нет вашей вины. Предлагаю начать знакомство заново. Я была бы благодарна вашей поддержке». «Спасибо. Можете рассчитывать на мою помощь. А сейчас надо спешить». После этих слов экономки в дверь тихо постучался кто-то, и в комнату вошла миниатюрная рыжеволосая девушка. «Ваша светлость», — сказала она и присела в неглубоком реверансе. «Познакомьтесь, это Саманта». «Она поможет вам принять ванну. Я пока выберу платье и белье», — проговорила миссис Растюк. «Спасибо, буду рада помощи. Времени у нас немного», — отметила я и пошла к двери в ванную. Саманта оказалась очень расторопной девушкой. Она быстро наполнила ванну водой, проверила температуру воды и помогла мне вымыться. «Я была бы рада и дальше прислуживать вам, леди Мэллоу», — сказала девушка, вытирая меня полотенцем. «А сейчас таким работаешь?» — поинтересовалась я. «Я простая горничная, но умею все, что нужно личной камеристке». «Тогда почему ты служишь горничной?» «У меня был выбор, или горничная, или личная служанка фаворитки герцога». Нехотя ответила она. «И ты не захотела быть ею?» — догадалась я. «Да, мне притит такая ситуация. Родители воспитывали нас с сестрами в строгости, и быть служанкой чьей-то любовницы для меня — «Неприемлемо». «Судя по всему, здесь много чем заправляла, Беатрис. Наверное, тебе было непросто жить в Малайском замке». «Это так». Но меня приметила миссис Растюк и не давала уволить. Хотя леди Беатрис и требовала этого не раз. «Интересно, что же я подумаю. Возможно, я возьму тебя в камеристке». Саманта радостно улыбнулась и сказала. «Спасибо. Более верной служанки вам не найти в замке». Миссис Растиок уже ждала нас в комнате. На кровати были разложены белье и красивое нежно-салатовое платье. Когда я его надела, то поняла, что выбор экономки был верным. Наряд идеально сидел на мне. «Все просто замечательно», — довольно проговорила экономка. «Еще нитка жемчуга, и перед нами герцогиня Мэллоу, достойная жена нашего господина. Позвольте мне сделать, леди Евангелики прическу». «Спросила Саманта. Я постараюсь как можно быстрее». Когда мы спустились на первый этаж, нас уже ждали заинтригованные слуги, выстроившиеся в ряд. Они в недоумении смотрели на меня, особенно работники кухни, с которыми я провела почти весь день. Следом за нами в холл вышел герцог Мэллоу. Заметив меня, он ненадолго застыл. Муж неотрывно смотрел на меня так, словно впервые увидел». Через пару минут он с трудом оторвал от меня взгляд и посмотрел на собравшихся слуг, и ровным голосом произнес. «Сегодня я хочу представить вам мою жену, Евангелику Мэллоу, герцогиню Мэллоу. С этого дня вы подчиняетесь ей почти так же, как и мне». «Интересная оговорка. Получается, власть мне дали, но муж остается выше меня, и главнее». Хотя я была удивлена даже тому, что мне дали хоть какую-то власть. Видимо, Сибрук понял, что теперь жизнь замка должна измениться. Для женатого главы клана драконов нужен порядок в доме. Хозяйкой может быть лишь жена хозяина, иначе не может быть. Неужели в этом мире все иначе? С этого момента жизнь в Меллайском замке изменится. У него появилась хозяйка, та, которую вы все так долго ждали. Завершил свою речь хозяин замка. «Как старшее над обслуживающим персоналом, хочу высказать вам свое почтение», проговорила экономка, приседая в реверансе. Вслед за ней присели и остальные служанки, мужчины склонили передо мной головы. «Рады приветствовать вас, герцогиня Меллоу. Можете рассчитывать на меня». Сибрук довольно кивнул и произнес. «Начнем с охраны. Это начальник гарнизона черных драконов». Барон Эйден Тибрук. Вперед вышел высокий мощный мужчина в темно-серой форме с двумя белыми нашивками на правом рукаве. Он поклонился мне и отступил, давая пройти вперед блондину среднего роста в дорогом модном костюме. Это маркиз Калеб Бевери, моя правая рука и лучший друг. Если понадобится, то можете просить помощь как у Эйдена, так и у Калиба. И еще у вас, леди, будет личная охрана. «Завтра мы с Эйденом выберем для вас троих стражников-драконов. А сейчас, миссис Растюк, прошу, представьте, пожалуйста, герцогини Мэллоу своих подчиненных. Прежде чем начать представлять слуг, я бы хотела кое-что прояснить», — сказала экономка. «Сегодня утром мне стало известно о женитьбе нашего хозяина, и леди Мэллоу захотела узнать жизнь замка изнутри, познакомиться с вами в неофициальной обстановке». Именно по этой причине леди Евангелика появилась на кухне. Повторяю, мистер Шер, я знала правду о личности вашей временной помощницы. Сначала я удивилась, зачем миссис Растюк придумала эту историю. Но, посмотрев на шеф-повара, я все поняла. Мужчина был явно недоволен и кидал на нас с экономкой злые взгляды. Возможно, то, что я попала в его вотчину, сильно разозлило шеф-повара. «Какие-то проблемы, мистер Шер?» — спросил герцог, видимо, заметивший поведение главного по кухне. «Что?» — шеф-повар сделал вид, что не понимает хозяина. «Только мне показалось, что зря он так себя ведет. Очень даже зря. Злить дракона было чревато последствиями. По себе знаю». «Знаешь, дорогая, если захочешь, то поменяй персонал. Я полностью доверяю тебе». раз среди них попадаются такие непонятливые личности. Удивил меня муж. Он улыбнулся мне и даже взял меня за руку, давая понять окружающим, что у нас обычный брак. Только присутствие фаворитки выпадало из этой чудесной картины. Но с фавориткой мы решим что-нибудь позже. Мистер Шер резко побледнел, затем пошел пятнами и выдавил из себя. «Рад видеть вас, леди Евангелика». «Готов служить вам». После этого представление слуг пошло более ровно. Горничные низко приседали в реверансах, конюхи и садовники кланялись, поварятые и кухарки важно возвышались надо всеми, показывая свою значимость, ведь герцогиня начала знакомство с их территорией. «Все вроде бы было хорошо, но меня беспокоило отсутствие Ульины. Это показалось мне странным, я спросила. «Скажите, пожалуйста, мистер Шер», «Здесь присутствуют все работники кухни?» «Да, ваша светлость», — ответил мужчина, скривившись, словно лимон попробовал. «Тогда где Ульина?» «Такая у меня не работает», — недовольно произнес шеф-повар. «Но днем работала. Так где она?» «Напирала я, почувствовав неладное». «Нет такой», — резко ответил мужчина. «Разрешите сказать?» — подала голос одна из поварих. Именно она сегодня первой накормила меня. Я улыбнулась ей и кивнула, предлагая продолжить. «Мистер Шер уволил Ульину сразу после ужина», — произнесла женщина, подтвердив мои догадки. «За что?» Он обвинил ее в саботаже и в сговоре с самозванкой, как шеф назвал вас, леди. «Как интересно! И что вы скажете на это, мистер Шер?» — холодно спросила я. «Леди Беатрис приказала ее уволить, что я и сделал», — выдал уже почти бывший повар. Муж посмотрел на непонятливого мужчину, словно хотел заморозить того взглядом. «Скажите, шер, вы кому служите?» — холодно поинтересовался дракон. «Я вам, конечно», — проговорил повар, явно еще не понимая, что сейчас будет уволен. «Тогда при чем тут какая-то Беатрис?» — спросила я. «Она вообще кто?» «Так она же хозяйка Малайского замка», — сказал повар, так и не понимая, в чем его обвиняют. «А ты чем слушал? В этом замке только одна хозяйка, моя законная жена», — отчеканил дракон. «Вы не оставляете мне выбора, мистер Шер», — произнесла я, глядя на недовольного повара. «Но я не сделал ничего предосудительного. Почти все слуги считали леди Беатрис хозяйкой замка». проговорил он: "Что за чушь вы несете, Шэр?" начинал злиться Сибрук. "Вам кто-то представлял мисс Беатрис как хозяйку? Я такого не припомню." "Но люди же не раз говорила, что она ваша невеста," ответил повар дрожащим голосом. Рык дракона кого хочешь испугает. Как же неприятно была мне вся эта ситуация. Начинать свою жизнь в Малайском замке с увольнения было бы неправильно, но выбор у меня отсутствовал. Я не хотела оставлять работника, который был верен любовнице мужа. Мне и так еще разбираться с самой фавориткой. Сибрук ведь может и оставить ее. И вновь мыслями я возвращалась к истинному виновнику этой ситуации. Кто допустил, чтобы его любовница чувствовала себя в замке как хозяйка? Думаю, разговор у нас с герцогом предстоит непростой. Миссис Растиук, у нас есть кому заменить шеф-повара? — спросила я экономку. Услышав мои слова, Шер стал бледнее белой бумаги. Кажется, он только сейчас понял, чем закончится его Димарш в мой первый день в замке. — Конечно, ваша светлость, я давно подобрала кандидатуру. — Тогда почему не заменили? Наверняка были и раньше подобные казусы. — Мистер Шер — ставленник мисс Беатрис, — пояснила экономка. — Она не позволяла мне его уволить. «Все намного хуже, чем я предполагала», — прошептала я, бросив взгляд на мужа. Возможно, сейчас он понял, сколько ошибок он наделал с фавориткой. Причем серьезных ошибок. Он позволил ей слишком много. И, судя по всему, не удосужился следить за тем, что творила его любовница. Не позавидуешь слугам в Меллойском замке. Вроде бы девушка мнит себя хозяйкой, но и хозяйкой не являлась... Зато сам хозяин смотрел на все это сквозь пальцы. «Итак, мой вердикт. Мистер Шир, вы уволены», — сказала я, — «завтра утром, чтобы вас не было в замке. И прошу стражников проследить за уволенным шефом. Ни к чему нам оставленные им сюрпризы». «Будет исполнено», — тут же произнес начальник гарнизона черных драконов. «И еще верните Улину, Она хорошая кухарка». спросила я миссис Растеук. «Да, она всегда помогала во всем. Улина безотказная служанка и неплохая кухарка». «Значит, пусть так и будет», — довольно кивнула я. «Похоже, я верно разобралась в характере моей сегодняшней помощницы на кухне. И всех остальных слуг, кто пожелает отправиться вместе с мистером Шером, мы не держим. Если кому-то нравились порядки премис Беатрис, и он не согласен с будущими нововведениями, то вам лучше уйти. Сказав это, я посмотрела на мужа. Хотелось узнать, поддерживает ли он меня. Сибрук лишь мрачно кивнул. Настроение дракона явно не было радужным. Что ж, раз хозяин замка не против, то я продолжила. В ближайшие дни мы с миссис Растюк проведем чистку в рядах слуг. Те из вас, кто был верен мисс Биатрис, скорее всего, будут уволены. Экономка довольно поддержала меня. Хорошая идея. «Кто пожелает покинуть нас сам, можете обращаться ко мне за рекомендациями», — сказала она, — «но имейте в виду, напишу в них правду. Плохим слугам лучше не обращаться ко мне». «Но никто из вас не покинет Меллайский замок просто так», — добавил к нашим словам начальник гарнизона черных драконов. «Всех проверим». Взглянув на барона Эйдена Тибрука, я удивилась его довольному виду. Видимо, мало кто любил в замке фаворитку герцога. А сам-то Сибрук как к ней относился? Интересно. Не похоже, что он сильно страдал от неминуемой разлуки с ней. Или разлуки не будет. Нужно поговорить с мужем. Сколько всего накипело! Дорогой, ты не уделишь мне несколько минут своего времени? Спросила я. Конечно, идем в кабинет. Только подожди минутку. Попросил Сибрук и обратился к драконам. «Эйден Калиб, проследите, пожалуйста, за возможными дезертирами. Установите магический купол. Нужно проверить каждого беглеца. И пошлите кого-нибудь к дверям покоев Беатрис». «Уже. Около ее дверей стоит охрана», — сказала Эйден Тибрук. «Спасибо, миссис Растюк. Пришлите, пожалуйста, нам в кабинет легкий ужин. Думаю, леди Мэллоу не откажется со мной перекусить». «Это была очень хорошая идея». «Особенно если учитывать то, что я сегодня лишь обедала. Было бы неплохо», — согласилась я.